Сухость и жжение в глазах Производство слез абсолютно необходимо для нормального функционирования глаза. У некоторых людей эта функция выполняется недостаточно хорошо, и в глазах у них возникает ощущение жжения. Улучшить снабжение слезных желез кровью может частое моргание. Если это не помогает, глаза будут вынуждены сами закрываться, чтобы предотвратить потерю воды путем испарения. У некоторых людей, которые, как и я, пережили паралич Белла, воспаление лицевого нерва, которое вызывает паралич лицевых мышц, это часто сказывается на образовании слез. Глаз с парализованной стороны становится суше другого, даже после того, как мышцы частично восстановят свою работоспособность. На собственном опыте могу сказать, что... Когда даже попытка потерять глаз не помогает образованию слез и смачиванию глаза, два стакана воды довольно быстро избавляют вас от неприятного ощущения. Жжение и боль исчезают через несколько минут. Искусственное вызывание слез или частое умывание с попаданием воды в глаза тоже помогают.